Глава 24. Ладная бухта. Ребой легендарный предвестник болезней и несчастий для народа шестигерцог. Увидеть его на дороге, означает приближение болезней и мора.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 Каждый день я бывал у короля Шрюда. Он чахнул у меня на глазах, а шут с каждым днем становился все более мрачным, а его юмор более едким. Я досковал по суровой зиме, которая соответствовала бы моему настроению, но небеса оставались синими, а ветра спокойными. Вечерами в аленьком замке шумели веселые пиры. Устраивались балы маскарады и состязания министрелей. Герцоги и знать внутреннего герцогств ели и пили за столом рыгало до поздней ночи, как клещено умирай фи со злости сказала как-то баричу перебинтовывая ему ногу. Перед тем он обмолвился, что ему нетрудно стоять по ночам на страже у двери Кетрикин, потому что шум пиршества не дает заснуть никому в замке. А кто умирает, спросил он. Мы все. Со временем мы все умрем». Тебе об этом никто не говорил. Твоя нога заживает на удивление хорошо, несмотря на все то, что ты с ней сделал. Он посмотрел на ногу и осторожно согнул ее. Кожа неровно натянулась, но выдержала. Может быть, рана закрылась, но не похоже, чтобы она на самом деле зажила. Это была не жалоба. Барыш поднял кружку с бренди и осушил ее. Я прищурившись смотрел, как он пьет.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 восхищенс была права и она поступила мудро, послав ее ко мне я побледнел, поняв, что он имеет в виду по крайней мере один раз у меня хватило ума промолчать барыш сейчас свою кружку и посмотрел на бутылку затем и поддвинул её мне поставив на полку попросил он И зимние запасы зерна продолжали утекать из замка. Кое что было задешево продано во внутреннее герцогство, лучшие из охотничьих и верховых лошадей на баржах отправляли вверх по ольнии реки в район озера Тур. Регал заявил, что таким образом он хочет сохранить лучших племенных животных от пиратов. Как рассказывал мне Хенс, в Бакипе поговаривали, что если король паиса за свой собственный замок, простым людям уже вообще не на что надеяться.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 Меня по-прежнему дружески встречали в конюшнях, но я старался ни с кем не общаться по многу и не появлялся слишком часто рядом с каким-нибудь конкретным животным. Работники конюшен в те дни ходили хмурые, работа у них была мало, и они стали чаще ссориться. Подручные были для меня главным источником новостей и слухов. и ничего весёлого они не говорили. Искажённые рассказы о набегах на Бернс, слухи о драках в тавернах и портубакипа и о людях, переезжавших на юг или в глубь страны, если им позволяли средства, то, что говорили о Вэрите и о его поисках, было исполнено жалости либо насмешки. Надежда исчезла, как и я народ род Баки, пожив при чувстве страшных несчастий, которые вот-вот обрушатся на город. В Баки был месяц штормов и события случались больше, безрадостные. Прибрежная таверна загорелась во время особенно буйного веселья.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 Это доводило меня до безумия, потому что я не знал, верит ли это пытался со мной связаться или джастин и сирин подслушивает мои мысли. Последний визит к королю Шрюду и шуту привел меня в еще большее уныние. Иссохший почти до костей, король сидел и рассеянно улыбался. Он слабо нащупал меня силой, когда я вошел, а потом приветствовал словами: "А, Вагрити, мальчик мой".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 Я закрыл глаза и стал ждать утешения в компании волка. Оказавшись привязанным к замку, я иже ночно искал его призрачного общества, чтобы иметь хотя бы иллюзию свободы. Я проснулся секунду до того, как чьет -то потряс меня за плечо. Хорошо, что я узнал его в то разорванное мгновение иначе начал уверенно попытался бы убить его. "Вставай", хрипел он.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 Не задавая никаких вопросов, Барич повернулся, постучал в дверь Трекин и был немедленно впущен. Мне было труднее. Волжет наконец неохотно распахнул дверь, но не пошевелился, пока я не велел ему спуститься и сообщить Реглу о моих новостях. Думаю, его привлекла перспектива театрального представления. Он с помпой входит в большой зал и беседует с принцем при большом скоплении народа.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 Это даже в волосы за живое, потому что он только что заварил на редкость гадкую травяную смесь. Понюхав её, начинаешь мечтать о запахе свежего навоза. Пока мы разговаривали, шут зажигал свечи и ворошил угли в очаге. Потом он отдёрнул тяжелый пол от кровати. "Мой господин", произнес он так нежно, как будто обращался к спящему ребёнку. "Фисчил здесь, и у него важные вести для вас". Может быть, вы проснетесь и выслушаете его. Сперва король не шевелился. "Ваше величество", снова позвал его шут. Он смочил салфетку в холодной воде и оттёр ей лицо короля. Король хрюкнул. "Мой король, вы нужны своему народу", в отчаянии проговорил я. "Ладная бухта в осаде красных кораблей, их пять. Мы должны послать помощь или все будет потеряно".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 По интонаций в голосе короля Шруда больше не было. Он неуверенно сказал: Кин мертву?» Я набрал в грудь побольше воздуха. "Да, ваше величество. Но есть Рэд, и Керв тоже надежный человек". Король взял из рук шута бокал, хмыкнул вина, и это казалось прибавило ему сил. «Керф? Тогда поручите это Керфу»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 Это не было ложью. Что здесь происходит? раздался крик. Это был Регал, запыхавшийся от опьянения и ярости. Волзит. Он обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Выведи его отсюда. Ну-ка, позови на помощь кого-нибудь, если потребуется. и не церемонясь. Ходить за помощью возледу было недалеко. Двое смуглых стражников Регала пришли вместе с ним. Меня подняли на ноги.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 Они почти довели меня до дверей, когда король заговорил. Голос был негромкий, но в нем звучала прежняя властность. "Стайте где стоите", приказал король Ширу стражником. Он все еще лежал в постели, но сурово смотрел на Регала. "Ладно, я бухту осаде», — твердо сказал он. "Мы должны выслать подкрепление". Регал грустно покачал головой.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 По другую сторону кровати материализовался шут. Я был единственным, кто заметил это. Шут заговорчески улыбнулся и склонился над черюдом, помогая ему приподнять голову и глотнуть вина. Я глубоко-глубоко поклонился моему королю, повернулся и пошел из комнаты. "Если хочешь, можешь ехать с моей стражей", сказала мне королева Кетеркин. Лицо Регала побагровело.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 Опыт важнее всего. Мы поехали к воротам. Мы должны догнать Королеву Кедрикин, прежде чем она достигнет прибрежной дороги, сказал Байрич. У воротным дорогу заградил стражник.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 Там, кто учил его, должно быть стыдно. Он полагается исключительно на нашу порядочность. Мы могли бы легко уехать сейчас. Может, он просто знает тебя, предположил я. Борис бросил на меня сердитый взгляд. Через мгновение вышел капитан стражи. Он улыбнулся нам. счастливого пути и удачи в ладной бухте.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 Я старался, чтобы мои мысли были незаметными и тайными. Мы едем далеко. Ты можешь бежать с лошадьми. На коротком расстоянии они могут обогнать меня, но на длинном перегоне никому не обойти бегущего рысью и волка. Вареч слегка напрягся в седле. Я знал, что ночной волк отошел к краю дороги и рысь убежала в темноте.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 Я положил руку на шею уголек и нашел утешение в ее тепле. Я ждал. Барич все еще молчал. "Я знаю, ты никогда этого не одобришь", тихо сказал я. мне не пришлось выбирать. Просто я такой. Все мы такие". Ухмыльнулся ночной волк. «Ну, Но сердце стаи поговори со мной".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 "Или не мы. Тебе обязательно делать это в моем присутствии", напряженно спросил Барич. "Прости", извинился я мрачно, чувствуя его обиду. Ночной Вокс снова тихо захихикал. Я не обращал на него внимания. Барич не смотрел на меня. Через некоторое время он прижприл к и поскакал галопом, чтобы догнать пордейцев Кетрикин. Я немного помедлил, но потом присоединился к нему. Он официально доложил Киттрикин обо всем, что сделал, прежде чем покинуть замок, и она серьезно кивнула, как будто привыкла принимать такие доклады. Нам была оказана честь ехать слева от нее, в то время, как капитан ее стражи, Фокс Глоуный Перстянка, ехала справа. Перед рассветом нас догнали остальные верховые из Бакипа, и Фокс Глоу немного замедлил движение, чтобы дать отдохнуть усталым лошадям прибывших. Но после того, как мы подошли к реке и напоили коней, мы снова помчались галопом. Боюсь со мной не разговаривал.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 Четвертая стена каменная, ее строили много лет. Стражи вот прекрасный колодец, а склады должны быть полны зерна. А он не падет, если не будет измены. Фоксглоу опустилась в седло. Это атака бессмысленна, сказала она тихо. Как красные корабли собираются выдержать долгую осаду, особенно если их атакуем мы?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 Что нам теперь делать? Я увидел, как Барич вздрогнул. Такую честность можно уважать, но она не всегда хороша для вождя. Foxglow и Kirf обменялись взглядами. Моя королева у Кирфа больше военного опыта, чем у меня. Я приму его команду, тихо проговорила Foxglow. Kirf посмотрел вниз, как бы немного пристыженный.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 Борис продолжал. Для захвата кораблей мне понадобятся мечники. Думаю, бой будет тяжелый. Пираты будут защищать свой единственный путь к отступлению. Отправьте несколько менее искусных лучников, чтобы приготовить огненные стрелы. Если мы потерпим поражение, сожгите корабли. Но сперва попытайтесь захватить их. "Риск!" крикнул кто-то в задних рядах. Все головы повернулись к морю.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 Как только красные корабли будут захвачены, нам потребуются все бойцы для Садо-островятян. Хорошо бы как-нибудь связаться с герцогом Киловаром. Впрочем, думаю, он все быстро поймется. Что ж, начнем. Потом была небольшая суматоха и немного быстрых переговоров между Фоксглоу и Кирфом. Но в удивительно короткое время я обнаружил, что уже еду вслед за Фоксглоу вместе с группой воинов. У меня был меч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 От одной мысли о нём меня охватывала дрожь, и начинала болеть голова. Может быть, они намеревались утопить заложников или перековать их? Я был не в состоянии как следует все обдумать. Это были вопросы для Чейда. На всех трёх оставшихся у берега кораблях были отряды стражи, и они сражались так отчаянно, как предсказывал Барич. Один корабль был подожжён через чуurulсирным лучником, но остальные были захвачены в целости.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 Барич мы оба подпрыгнули от неожиданности. Эта Фокс -глоу тихо вышла из темноты и встала по другую сторону костра. Что? Она успела услышать? Да. Что-то случилось. Она нагнулась в темноте и поднесла к огню покрасневшие руки, потом вздохнула. Я не знаю, как мне это спросить. Вы знаете, что она беременна.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 Ну хотя бы предложи ей это. С тем же успехом это можешь сделать и ты. Ты капитан и стража, это по праву твоя забота. Я не охранял ее дверь каждую ночь. Может быть, тебе и следовало бы, сказал Барич, после чего немного смягчил свое замечание, добавив: Теперь, когда ты знаешь. Фоксглоу смотрела в огонь. Может быть,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 Здесь пало больше всего врагов. Некоторые тела тащили в сторону и сложили в кучу. Остальные все еще лежали там, где упали. Я сбегал смотреть на них. Убивать в страхе и ярости это одно, и совсем другое смотреть на дело рук своих при холодном и сером утреннем свете. То, что островати пытались пробиться сквозь наши ряды, было понятно. Возможно, у них был шанс добраться до своих кораблей и отбить один или два.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 Послушал бы ты, как они вопили, когда открыли нам ворота. Королева Кетринг вошла, юбки с одного бока подвязаны, меч в крови. Герцог Килвар встал на колени, и поцеловал её руку. А леди Грейс покачала головой и сказала: "О, моя дорогая, я тебе распоряжусь, чтобы вам приготовили ванну". Ну вот, теперь есть про что сочинять песни, сказал я и мы засмеялись. Но не все наверху в замке Я только что видел девушку, пришедшую за водой. Ну, в замке празднуют. Будут такие, кому не очень-то захочется праздновать. Фокс голову ошибает. Люди ладно бухты не сдались красным кораблям. Многие, многие погибли, прежде чем горожане отступили в замок. Ты не находишь, что это странно? То, что люди защищались. Нет, это а тебе не кажется, что здесь было слишком много строятян? больше, чем могло бы поместиться на пяти кораблях. Борис Замер. Он оглядел заброшенные тела. Может быть, те другие корабли оставили их здесь, а сами ушли патрулировать берег. Это на них не похоже. Я подозреваю, что здесь был более крупный корабль, который привез большее количество людей. Где? Теперь он шёл. Мне кажется, я заметил его, ну, в том зыбком тумана. Мы замолчали. Барич показал мне, где привязал крипшаю уголёк, и мы вместе поехали наверх в стражвод. Огромные ворота замка были широко раскрыты. Во дворе смешались солдаты из Баки и защитники Стражевод. Нас приветствовали громкими криками и предложили полные до краёв чаши с мёдом, даже прежде чем мы успели спешиться. Матики умоляли взять на время наших лошадей, и к моему удивлению, Барич разрешил это.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 Барлатe отозвали много недель назад для какого-то неотложного дела внутри страны. Килвар думал, что он уехал в Тредфорд. На следующий день после битвы пришло подкрепление из Южной бухты. Они не видели сигнального огня, но к ним добрались вестники на лошадях. Я присутствовал, когда королева Кетрикин хвалила герцога Килвара за то, что он предусмотрительно организовал доставку важных сообщений на лошадях.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 Последний раз я видел ее, когда приезжал сюда с выретем. Тогда ей не так хорошо удавалось быть герцогиней. Но я встретил ее на кухне, когда ее пёсик подавился костью. Я убедил её, что деньги герцога Килвара лучше потратить на сторожевые башни, чем на драгоценности. Все дни для леди Грейс было в роль герцогини. Теперь казалось, что она никогда не была никем другим. Вы больше не мальчик – спросила она с улыбкой.